Глава первая Жирный монах, скрестив ноги, восседал на краю широкой скамьи и, не мигая, смотрел на вошедшего. Помолчав несколько минут, он изрек хриплым, неприятным голосом. — Передайте, что я отказываюсь. Мне надо сегодня покинуть город. Его толстые волосатые пальцы сжали потрепанный фолиант, лежащий на колене. Пришелец, высокий человек в синем халате и черной шелковой накидке, на мгновение растерялся. Ему пришлось прошагать всю хромовую улицу, и он устал, а нелюбезный хозяин даже не предложил ему присесть. Пожалуй, было бы даже лучше, если бы этот грубиян не принял приглашение. Пришелец с отвращением осмотрел большую и бритую голову, глубоко вросшую в кряжестые плечи, смуглое лицо с обвислыми покрытыми щетиной щеками, мясистый нос и толстые губы. Необычайно большие выпученные глаза придавали этому человеку сходство с мерзкой жабой. от Отзалатанного монашеского одеяния разило потом, запах которого в затхлом воздухе квадратной комнаты смешивался с благовонием индийского фимиама. Пришелец какое-то время прислушивался к голосам на другом конце храма возвышенного прозрения, возносившим молитвы. Он подавил вздох и продолжил. «Судья Ло огорчится, сударь, ведь сегодня вечером... Он дает ужин у себя в имении. А завтра, по случаю праздника середины осени, мой господин устроит пир на изумрудном утесе. Хозяин фыркнул. Но судья много мнит о себе. Ужин в имении. Что за неведаль? И почему это он послал вас, своего советника, а не явился сам? Сейчас в округе проездом находится губернатор, сударь. Сегодня утром он призвал моего господина в западный город. Там, в чиновничьей гостинице, состоится совещание наместников всех 14 округов нашей провинции. После этого мой господин должен будет присутствовать на обеде, который губернатор даст в гостинице. Посыльный откашился и продолжал извиняющимся тоном. «Торжества, о которых я говорю, сударь, совершенно неофициальные для узкого круга. Просто соберутся гости и будут читать свои стихи. А поскольку вы...» «Кто еще приглашен?» — оборвал хозяин. «Во-первых, академик Шао, сударь. Затем Джань Лань Бо, придворный поэт». Они прибыли к губернатору сегодня утром, и я знаю обоих много лет и знаком с их творчеством, так что немного потеряю, если не встречусь с ними. Ну, а стишки Ло монах бросил на посетителя уничижительный взгляд и резко спросил, кто еще? Еще судья Ди, правитель соседнего округа Пуян. Его тоже призвал губернатор. Он приехал вчера. Монах встрепенулся. «Ди из Пуяна? С какой стати он?» Монах не закончил фразы, когда заговорил снова, в его голосе явственно послышались раздраженные нотки. «Уж не хотите ли вы сказать, что и судья будет читать свои стихи? Насколько мне известно, он весьма далек от поэзии». Да. — Скучное общество!» Советник тщательно разгладил свои усы, после чего сухо ответил. — Как приятель и коллега моего господина, судья Ди, господин, считается другом семьи, и его присутствие на приемах, само собой, разумеется. — Ха! Давай я вижу осторожный малый, — ухмыльнулся собеседник. Размышляя, он надул щеки и от этого становился еще больше похож на жабу. Затем его чувственные губы скривились в косой усмешке и обнажился ряд почерневших неровных зубов. — Ди, а? Монах выпучил глаза на посетителя и задумчиво поскреб свои обвислые щеки. Его скрипучий голос действовал посыльному на нервы. Склонив голову, монах пробубнил себе под нос. — Кто знает, вдруг это будет интересно. — Интересно, что они думают о лисах. Говорят, этот парень очень умен. Внезапно он снова поднял взгляд и рявкнул. — Как там, говорите, вас зовут, советник? — Бао, Хао или как там еще? — Меня зовут Као, сударь. «Као Фан, к вашим услугам!» Монах уставился в пространство за его плечами. Советник обернулся, но сзади никого не было. Внезапно хозяин заговорил. «Хорошо, господин Као. Я передумал. Можете передать своему господину, что я принимаю приглашение». Вдруг он напрягся. Бросил подозрительный взгляд на бесстрастное лицо пришельца и спросил, — откуда, судья Ло, известно, что я остановился в этом храме? — Прошел слух, господин, что вот уже два дня, как вы прибыли в наш город. Судья Ло велел мне навести справки, я расспросил людей, и меня направили сюда. — Ясно. Да, я в самом деле собирался прибыть сюда еще два дня назад но в силу обстоятельств приехал только сегодня утром. Я задержался из-за... Но это не ваше дело. Что ж, я буду, судило, к полуденной трапезе, советник. А вы позаботьтесь о том, чтобы мне приготовили растительную пищу и маленькую тихую комнатку. Маленькую, но чистую, запомните. А теперь у меня дела. Даже у бывшего псаломщика есть кое-какие обязанности, в том числе и отпевать мертвецов, и прежних, и нынешних. Монах раскатисто засмеялся, и плечи его заходили ходуном. Смех смолк так же внезапно, как и начался. — Всего хорошего! — проскрежетал псаломщик. Советник Као поклонился, почтительно сложив ладони в длинных рукавах, затем повернулся и вышел. Тучный монах открыл потрепанный фолиант, лежащий на колени. Это была старинная гадательная книга. Ткнув жирным пальцем в название главы, он прочитал вслух. «Черная лиса вылезает из норы. Будьте осторожны». Он закрыл книгу и вперился в дверь своими жабьями, немигающими глазами.